Пятнадцатая утренняя смена Ну вот, с господином-артистом уже начались неурядицы. Покуда Брауксель и молодой человек изо дня в день усердно пишут, один склоняясь над рабочим дневником Амзеля, другой обращаясь к своей кузине и помышляя о ней, этот третий уже в начале года исхитрился подхватить легкий гриб, вынужден временно прерваться, не имеет надлежащего ухода об эту зимнюю пору, оказывается, всегда был подвержен, еще раз позволяет разрешить себе напомнить об обещанном авансе. Распоряжение уже отдано, господин артист. Отправляйтесь в свой карантин, господин артист. Надеюсь, он пойдет вашей рукописи на пользу. О, деловитая радость от того, что есть надежное поприще повседневному чанию, Рабочий дневник, куда Амзель красивым и только что разученным зютерлиновским шрифтом заносил свои расходы по изготовлению птичьих или, как их еще называют, огородных пугал. Свиной пузырь достался задарма. Драную коровью шкуру Кривис осватал ему за две пачки жевательного табаку. О, красивое! И округлое словечко «сальдо». Есть циферки пузатые и островерхие, которыми Амзель заносил в свой дневник выручку от продажи различных садовых и огородных пугал. В частности, вымя с угрями принесло ему полновесный гульден. Эдуард Амзель вел этот дневник года два, чертил вертикальные и горизонтальные графы, выводил зюттерлиновские буквы кругляшами с хвостиком, документировал историю создания множества пугал, эскизами, конструкций и цветовыми пробами, увековечил задним числом, и почти все пугало, которые к тому времени были проданы, и красными чернилами ставил сам себе оценки за каждое изделие. Позже уже гимназистом он куда-то засунул эту мятую, затрепанную общую тетрадку в потрескавшейся калинкоровой обложке и лишь много лет спустя снова нашел ее во время срочных сборов, Он покидал город на Висле, торопясь на похороны своей матери в сундучке, который служил ему скамеечкой. Среди вещей, унаследованных от отца, среди книг о прусских героях и битвах, под толстенным томом Отто Вайнингера обнаружился рабочий дневник, а в нем добрая дюжина чистых страниц, которую Амзель позднее, уже будучи Зайцингером и Золоторотиком, правда, нерегулярно, порой с годовыми паузами, заполнял многочисленными сентенциями. Сегодня Брауксель, чьи деловые книги ведет в конторе один делопроизводитель и семь служащих, располагает этой трогательной тетрадкой в коленкоровых ошметках. У него, конечно, и в мыслях нет использовать бесценный и ломкий оригинал для освежения памяти. Нет, вместе с договорами, ценными бумагами, лицензиями и важными производственными секретами — Сей оригинал хранится в сейфе, тогда как фотокопия дневника действительно лежит сейчас прямо перед Браукселем, между набитой окурками пепельницы и чашкой полуостывшего утреннего кофе в качестве неизменного подспорья. Первую страницу тетрадки почти целиком занимает всего одна фраза, скорее нарисованная, нежели написанная. «Пугало, изготовленное и проданное Эдуардом Амзелем». Под ней, наподобие девиза, значительно мельче и без даты. Начато на Пасху, потому что ничего нельзя забывать. Криве на медне сказал». Брауксель, впрочем, считает, что нет особого смысла полностью воспроизводить в данной рукописи обычно терпкую манеру письма восьмилетнего школьника Эдуарда Амзеля. С другой стороны, очарование этого языка, который вскоре вместе с землячествами беженцев, отомрет и уже как мертвый язык вроде латыни будет представлять интерес лишь для науки, вполне допустимо передать в ходе работы над текстом формами прямой речи. Так что лишь когда Амзель, его друг Вальтер, паромщик Криве или бабушка Матерн раскрывают рот, вот тогда Брауксель будет во всей красе воспроизводить местные обороты. При цитировании ежедневника вполне уместно, поскольку, по мнению Браукселя, главную ценность данной тетрадки определяет все же не столько отважное правописание даровитого школьника, сколько запечатленные в ней на самых первых порах целеустремленные пугалотворческие искания, воспроизводить неповторимую манеру сельского школьника лишь в стилизованном виде, то есть наполовину подлинным, а наполовину — литературным слогом, примерно вот так. «Сегодня после дойки одним Гульденом больше запугало, что одной ногой стоит, а другую держит наперекосяк, взял Вильгельм Ледвормер, дал шлем лана и кусок подстежки когда-то из козы». Более добросовестно Брауксель пытается дать описание сопутствующего этой записи рисунка. Карандашами разных цветов Коричневый, киноварь, лиловый, ярко-зеленый, берлинская лазурь. Цветов, которые, однако, нигде не выступают в чистом виде, а напротив смешаны за штриховкой, наслаиваются друг на друга, дабы вернее передать ветхость поношенного и драного тряпья, вышеупомянутая пугало, которое одной ногой стоит, а другую держит наперекосяк, запечатлено целиком, очевидно, по памяти. Эскизы отсутствуют. Наряду с цветовым решением особенно поражает на редкость смелая, набросанная буквально несколькими штрихами и даже на сегодняшний взгляд вполне современная конструкция основного рисунка. Позиция «что одной ногой стоит» намечена контуром слегка наклоненной вперед лестницы с двумя отсутствующими перекладинами. Позиции же «а другую держит на перекосяк» может соответствовать лишь та неповторимая поперечина, что под углом в 45 градусов выделывает антроша, как бы отламываясь в неудержимом плесовом порыве от середины лестницы куда-то влево, в то время как сама лестница, напротив, слегка кренится вправо. Первым делом, конечно, именно этот контурный рисунок, но и последующая цветовая заштриховка создают в конечном итоге образ лихого танцора, нацепившего на себя былую доблесть и выленившие обноски боевого мундира, в котором красовались мушкетеры славного пехотного полка принца Анхальдессау в битве при Лигнице. Чтобы не ходить вокруг да около, в дневнике Амзеля прямо-таки кишмя кишат в военных мундирах. Вот гренадер третьего гвардейского батальона — штурмует Лейтонское кладбище. Бедняк из токгенбурга стоит во фрунт в рядах своего Итценплицкого полка. Беллингский гусар капитулирует при Максоне. Белоголубые надсмерские уланы, спешившись, рубятся с шорлемскими драгунами. В голубом с красной подстежкой мундире чудом остается в живых стрелок из полка барона делямот фуке Короче, все, что на протяжении знаменитых семи лет, да и раньше, бушевало на пространствах между Богемией, Саксонией, Силезией и Померанией, унося ноги под мольвицам, потеряв кисет под Хеннесдорфом, присягнув под пирной фрицу, переметнувшись к неприятелю под Калином, а при росбахе, снискав внезапную славу, Все это оживало под руками Амзеля, разгоняя, однако, отнюдь не лоскутное имперское воинство, а всего лишь птиц в дельте Вислы. И если зейдлицу пришлось гнать Хильдбургхаузена, вот ты конец моим мучениям, по крайней мере, через Веймар, Эрфурт, Зальфельд, аж до самого Майна, то крестьянам Ликфиту и Момзену, Байстеру, Фольхерту и Карвайзе за глаза хватало и того, что, запечатленный в рабочей тетради пугало Амзеля, в мгновение ока разгоняли пернатое население дельты Вислы с тучных полей эпской безостой пшеницы, вытесняя его на каштаны и ивы, ольху, поля и гордые прибрежные сосны.